Глава 34. Занимая место на трибуне для присяжных, Кейн держался поближе к Рите. Она продвинулась дальше между рядами, освободив ему место. Он оказался крайним во втором ряду, у самого выхода. Перед ним, чуть правей и чуть ниже, сидел Спенсер. Свидетельская трибуна просматривалась над его плечом просто-таки идеально. То, что надо. Каждому из присяжных вручили увесистый красный скоросшиватель с материалами дела и блокнот. Судья Форд проинструктировал их, что эти скоросшиватели пока что лучше положить под ноги. При необходимости либо он, либо кто-то из адвокатов сторон назовут им страницу, которую нужно будет открыть. Добавил, что делать заметки в ходе слушаний не возбраняется. Большинство женщин, за исключением Кассандры, немедленно открыли свои блокноты и приготовили ручки. Спенсер тоже. Мануэль просто положил блокнот на коленку и зажал навехонькую ручку в зубах. Остальные мужчины свалили все это добро на пол, откинулись на спинке кресел, раздвинули ноги, насколько позволяли приличия, и сложили руки на груди. Шум в зале усиливался. Публика явно пребывала в нетерпении. Записные завсегдаты из судебных залов, писатели-документалисты, пишущие о реальных преступлениях, журналисты, телерепортеры возбужденно переговаривались друг с другом. Подробности двойного убийства пока еще не стали достоянием широкой общественности. Только самое основное, в общем и целом. Но и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать натуральную газетную бурю. Даже такой мизерной информации хватило, чтобы ежедневно обсасывать этот сюжет с незначительными вариациями. Кейн уже знал, что Вашингтон-Пост успела окрестить предстоящий суд процессом века. Большинство были с этим согласны. То есть до тех пор, пока под суд за убийство не угодит еще какая-нибудь крупная знаменитость. Но до той поры, что касается Нью-Йорка и его окрестностей, это была новость номер один. Судья призвал к тишине и шум в зале понемногу стих. Кейн внимательно оглядел толпу. На суд явилось множество родственников Ариэллы, потом перевел взгляд на стол защиты. Руди Карпа за ним не было. Только Эдди Флинн в качестве основного защитника и Арнольд Новоселич, консультант по присяжным. Что-то явно успело произойти. Наверное, Соломон уволил остальных своих адвокатов и оставил одного Флина. «Ошибка, которая может дорого ему обойтись», — подумал Кейн. Открыла процесс сторона обвинения. Кейн любил эту часть больше всего. Поднявшись со своего места, прайер вышел на центр зала и встал лицом к жюри. Со своего места Кейн мог даже учуять его лосьон после бритья, несмотря на солидное расстояние. Аромат был густой, но и не такой уж неприятный. Прежде чем прозвучали какие-то слова, Кейн заметил, что обвинитель просто-таки наслаждается воцарившейся тишиной. Все глаза в зале были направлены на него. Сделав еще шажок к трибуне для присяжных, словно танцор свое первое па при первых тактах музыки, Прайер начал вступительную речь. «Дамы и господа присяжные, я уже имел удовольствие пообщаться кое с кем из вас вчера, во время отбора но, думаю, мне все же стоит представиться еще разок. Моя мамочка всегда говорила, что именно так поступают воспитанные люди. Итак, дамы и господа, зовут меня Арт Прайер. Я хочу, чтобы вы хорошенько запомнили мое имя, поскольку собираюсь дать вам три обещания». Кейн выпрямился на стуле, заметил, что остальные присяжные тоже зашевелились, опять перевел взгляд на Прайера, который поднял указательный палец. «Первое. Обещаю предоставить вам факты, которые убедительно докажут, что Роберт Соломон умышленно и хладнокровно убил Ариэлу Блум и Карла Тозера. Я не собираюсь строить домыслы. Я не собираюсь теоретизировать. Я собираюсь показать вам правду». В воздух взлетел второй палец. «Второе. Обещаю показать вам что Роберт Соломон солгал полиции о своих передвижениях в вечер убийства. Он сообщил полиции, что вернулся домой около полуночи. Мы же докажем, что он солгал в этом ключевом моменте своих показаний, чтобы скрыть свою причастность к данным убийствам. Три пальца. Третье. Обещаю продемонстрировать вам железные, подкрепленные криминалистической экспертизой доказательства того, что именно Роберт Соломон и совершил данное преступление. Продемонстрирую вам отпечаток его пальца со следами его ДНК на предмете, помещенном в рот Карла Тозера уже после того, как тот был убит. По спине у Кейна пробежала приятная дрожь. Речь Прайера производила буквально гипнотический эффект. Такого он еще никогда не видывал. А когда, наконец, праер позволил своей руке повиснуть вдоль бока, Кейн едва удержался от того, чтобы не наградить его аплодисментами. Голос Прайера переполняли жалость и сочувствие к жертвам, а также праведный гнев, когда он упоминал Роберта Соломона. «Дамы и господа, я сдержу свои обещания. Моя старая добрая мамочка перевернулась бы в гробу, если бы я не выполнил этот свой долг». Это дело о сексе, деньгах и мести. Роберт Соломон застал свою жену в постели с начальником своей охраны Карлом Тозером. Он знал, что у них роман и что его браку пришел конец. Он разбил Карлу Тозеру голову бейсбольной битой, а потом достал нож и стал бонзать его в тело своей жены раз за разом, раз за разом, раз за разом. Сложил долларовую купюру и засунул ее Тозеру в глотку. Может, он считал, что Тозеру были нужны деньги Ариэллы? Этого ему никак нельзя было допустить. В случае ее смерти подсудимый наследовал все ее денежные средства, все 32 миллиона. Я покажу вам, как он лгал полиции. Продемонстрирую подкрепленные криминалистической экспертизой доказательства того, что именно он убийца. «В вашей и только в вашей власти дать жертвам то правосудие, которого они, несомненно, заслуживают. Их уже не вернуть, но в ваших силах подарить им покой, признав Роберта Соломона виновным, виновным в совершении этого страшного преступления, виновным в убийстве ни в чем неповинных людей». Прайер двинулся к столу обвинения, а Кейн по-прежнему не сводил с него глаз. Смотрел, как тот вытаскивает платок и промакивает губы, словно стирая с них свой гнев. Большинство собравшихся в зале аплодировали. Судья вновь призвал к тишине. Даже совсем слегка подавшись вперед, Кейн мог прочесть заметки, нацарапанные Спенсером в блокноте. Он долго смотрел на них, подмечая стиль, размер и отличительные признаки определенных букв. Вновь выпрямившись, оглядел своих соседей по трибуне. Накатившая на них волна эмоций явно никого не оставила равнодушным. Некоторые кивали, наверняка даже сами того не замечая. «Черт, этот прайер и вправду хорош в своем деле», — подумал Кейн.